Глава 5. Что сегодня за день такой? То одно, то другое, и все как-то криво и неудачно. Так и карта выпала из всего множества возможных, наверное, самые неудобные для моего класса. Она представляла собой цифровую копию терминала Римского международного аэропорта, полуразрушенную, конечно же. На ней минимум открытых пространств и хорошо простреливаемых с дистанции секторов, Тут все решают штурмовики и егеря, или очень везучие инженеры. А от тяжелой пехоты и моего класса толку немного. Со стороны или при низком игровом навыке может показаться, что данная арена хорошо сбалансирована, есть места и для снайпера, и для тяжелой турели. Беда в том, что этих мест мало, и опытные игроки их прекрасно знают. К тому же каждый такой участок можно обойти альтернативным маршрутом. Но то, что выпала именно эта карта, было еще половиной беды. Вторая половина была в том, что мы оказались атакующей командой. А я с рельсотроном, которым в узких коридорах и заваленных мусором залах и так много не повоюешь, а тут еще и атаковать надо. Бои в Алмазной лиге заканчиваются или очень быстро, или же наоборот по истечению таймера. Этот вначале пошел по первому сценарию. После завершения начального отсчета заметил, как у меня подрагивают пальцы на клавиатуре. Напряжение, которое я ощущал, кажется, должно было наэлектризовать воздух во всей моей маленькой комнатушке. Первые 20 секунд, когда команда разбегалась, занимая точки и формируя кажущиеся спонтанными группы, наполнили меня чувством, похожим на упоение. Сразу видно, каждый игрок знает, что следует делать. Никакой суеты, никакого стада, ломящегося в одну сторону, все грамотно и просчитано. Медик идет за штурмами, инженер прикрывает тяжа, снайперы уходят на прикрытие, а единственный в команде егерь срывается на разведку. Только вот день какой-то и правда неудачный. На 25-й секунде в наушниках раздается голос оповещения. Первая кровь! Тот самый егерь, что, как мне вообще-то показалось, начал грамотно, Откидывает коньки при первом же контакте с противником. Ну как так? Не удержавшись от всплеска эмоций, пробегаю по клавиатуре. Извините, рискнул, не прокатила, печатает в ответ неудачливый разведчик. Вот нубло, выражает общекомандное мнение, один из штурмовиков. ДЦП, вторит ему тяжелая пехота. Дальше начат отвлекаться, времени нет. Наша пара Тяж и инж столкнулась с атакующей группой врага. Короткая перестрелка, в которой я успеваю выстрелить один раз и промахнуться, заканчивается тем, что вызвав огонь на себя, отвлекаю тяжелое вооружения противника. Из-под вражеского фокуса приходится уходить, потратив две дымовые гранаты. Выигранного таким образом темпа хватает нашей паре, чтобы сделать счет 2-1. Но это преимущество не длится долго. Не успел наш тяжелый пехотинец свернуть пулеметную точку, как на него с потолочной балки падает вражеский егерь, неожиданно для нас вышедший из стелс-режима столь близко. Четыре взмаха вибромеча и погибает не только тяжелый пехотинец, но и инженер, не успевший закончить минирование. Два-три. Я же за это время делаю два выстрела из пумы, но попадаю только раз, что недостаточно для уничтожения цели. Понимая, что не успеваю его расстрелять до отката егерской стелс-обилки, стремительно делаю ноги под прикрытие второй командной группы. Пробегая мимо окна, делаю выстрел из рельсотрона в точку, где теоретически может залегать вражеский снайпер. Это не выстрел на удачу, это привычная профилактика, столь же естественная для любого хорошего игрока, как и автоматическая смена основного оружия, если то в долгой перезарядке. 3 -3. «Я попал? Точно, мой фраг!» «Ой-ё!» — решаю поделиться своей радостью с командой. «Но мое хорошее настроение быстро тает. 3-4, 3-5. «Да вашу, как у нас?» — пишет один из погибших. «Джет, у этой скотины Джет», — поясняет ему собрат по несчастью. «У них штурм с Джетом и Тайрой. Пасите небо!» — тут же более четко формулирует первый. «Джетпак», то есть ранцевый реактивный ускоритель, Позволяет своему обладателю на короткое время взлететь или резко ускориться. Не самая популярная опция, так как доступна только штурмовикам и при этом заменяет собой бронежилет. А вот тайра, наоборот, очень распространенное оружие, Длинноствольная иберийская штурмовая винтовка с минимальным разбросом, удобным прицелом и впечатляющей убойной мощью. У нее нет режима полноценного автоматического огня, а только очередь из трех патронов. Но когда ты убиваешь врага с одной такой очереди, это не так и важно. Соберитесь, прошу в чат. Как же не хочется сливаться. Не учи папу, отзывается оставшийся в живых инженер. Сейчас, сейчас. На другом конце карты что-то громыхает, и я вижу столб огня, который опаляет даже высоченный потолок терминала. 6-5. Я божу! Всей коже ощущаю, как орет в экстазе наш инж за своим компом. «Что, придурки, не ждали моих мин? Изи!» Он еще успевает писать в общий чат. «А теперь с со... Предупреждение игроку номера Скварта. Чат игрока номера Скварта заблокирован за оскорбительные высказывания на 10 секунд. Тут же вмешивается система. Позиционная перестрелка на моем фланге заканчивается тем, что прикрывающий меня штурм, забрав с собой при моей помощи двоих, погибает в размене. Моя последняя дымовая граната тут пришлась как нельзя кстати. 8-6. Этот фланг чист, пора менять позицию, но не успеваю. 9-6, 9-7. Нас остается больше, но я не радовался, потому как состав тех, кто выжил у нас, был снайпер, медик и инженер, а у противника полностью здоровый штурм с джетпаком. Наблюдая за подобным раскладом со стороны, то поставил, скорее всего, на нас, если бы мы шли группой. Но, как назло, я находился в другом конце терминала от оставшейся в игре нашей пары. «Девять-девять! Тащи!» «Да что тут ловить-то? Не мешайте Кэпу! Да заткнись!» «Тут без шансов, это какой-то монстр, он увернулся от очереди в упор!» «Да не звезди, сам промазал!» «Нет, вы взгляните, у этого Немо рельса! Ну, Билла, как ты в алмазе?» «Заглохните, придурки!» «Не, ну как я их рванул! Вы заценили? Газовые баллоны в заброшенной кафешке подорвал! И бум! бддыщ Ха-ха-ха!» «Заткнись! Замолкни, потом себя похвалишь! Завались, а!» «Тащи, Немо, тащи! Я должен выложить этот реплей! Не может мой гениальный подрыв остаться незапечатленным для истории!» А этот парень быстро печатает. «Мешаете!» – пишу я, и чат замолкает. «Это не песочница, это алмаз. Тех, кто не понимает, когда нужно остановиться, здесь просто нет». Мандраж, начавшийся с момента старта игры, меня отпускает. «Теперь это не бой команд, а схватка один на один, где все зависит только от меня. Думай, Утис, думай!» На счету противника уже пять убийств, и это в рейтинговом матче Алмазной лиги. Фактически он один уничтожил половину нашей команды. Это говорит о высочайшем уровне игры в сочетании с везучестью. Его ник «Беглец на сапог» был мне совершенно незнаком. Разумеется, я не знаю всех, кто играет в БАА, но с очень многими рейтинговыми игроками пересекался на полях арен. А может, и видел его ранее, но не запомнил, хотя это едва ли столь безграмотную личность, не сумевшую даже правильно свой ник написать, я бы запомнил. Но ну как можно в словосочетании «беглец в сапогах» сделать столько ошибок, да еще и таких очевидных? Впрочем, возможно, он мигрант, который до сих пор не понимает, когда правильно применять «в», а когда «на» и такое возможно. Так как эта карта очень неудобна для моего класса, то ее изучению я посвятил очень много времени. Пожалуй, это моя самая нелюбимая, но при этом самая изученная арена. И какие же ходы могут у меня быть в сложившейся ситуации? Вспоминая тактические уроки сенсея, мой план должен состоять в попытке навязать бой на дальней дистанции. Даже на данной карте это теоретически реализовать возможно. Только джетпак у штурмовика ломает эту стратегию на корню. Так как при его наличии оппонент способен двигаться значительно быстрее и пользоваться всеми тремя измерениями при своих перемещениях. Будь у меня иная винтовка, то отсутствие бронежилета у штурма могло сыграть мне в плюс. Но рельса троны так, даже при попадании в грудь, убивает штурмовика в максимальной броне, так что и здесь выгоду не извлечь. Вопрос, кстати, интересный, отключен у него чат или нет? В Алмазной Лиге я его держу включенным, но так поступают не все. Если включен, то ему уже сказали, что у меня за оружие в руках. Буду исходить из худшего, он знает, что у меня рельса. Выводы какие из этого? Я бы не рискнул пролетать на джете открытые участки, зная, что одно попадание для меня фатально. А вот использовать ускоритель для перемещения от укрытия к укрытию, это была бы хорошая стратегия. Это делает практически невозможным точный выстрел, а если я все же нажму на курок, то он заметит мое местоположение. Есть и иной вариант, что он вообще не будет пользоваться ранцем, а тихо пойдет по основным снайперским точкам. И самый худший для меня расклад против меня не азартный противник, тогда он забьется в какой-нибудь угол и будет сидеть там, направив ствол своего оружия на вход в укрытие. Так как это мне нужно его убить, а ему всего-то продержаться до конца раунда, то я бы точно выбрал третий вариант, как практически обеспечивающий стопроцентную победу против снайпера. Так как третий вариант это гарантированный проигрыш, то отбрасываю его из рассмотрения. Ежели будет реализован он, то пытаться что-то сделать – затея бессмысленная. Первые же две стратегемы дают хотя бы призрачную, но все же возможность. Это я попробовал, просчитать действия противника, но есть не менее интересный вопрос, какое поведение он ожидает от меня. Надеюсь, что очевидные попытки навязать ему бой на максимальной дистанции. Он знает, где я был замечен его командой, и схожу из того, что чат у него работает. Я знаю, где погасли имена медика и инженера, то есть примерно его местоположение. Действовать правильно, как по учебнику, в данной ситуации будет для меня ровно тем же, что и вратарю в футболе закрывать ближний угол, даже когда процентов на 70 уверен, что удар будет в дальний. Просто потому, что считается, что гол забитый в ближний, это ошибка вратаря, а в дальний – мастерство форварда. Действую так, как учили, я скорее всего проиграю. Да, это будет так называемый правильный проигрыш, но это меня слабо утешит. Как же я могу выиграть? Что там сенсей говорил о моей сильной стороне? Мастер нестандартных решений. Что же, хоть он и не видит этот матч, но почему бы не поступить соответственно этой похвале? Что я теряю? В случае неудачи проиграю чуть быстрее, вот и все. Или все же удивить значит победить, не так ли? Навязать ближний бой штурмовику, будучи снайпером без поддержки, безумная затея. Думаю, мозги моего противника в эту сторону работать не будут. Для реализации своего шанса мне сперва нужно убедить его в том, что играть я буду правильно. Заняв место повыше, принялся наблюдать. Помелькнувшему всполоху от джета в одном из коридоров, с облегчением понял против меня азартный игрок. Это увеличивало мои шансы приблизительно с 10 до 20%. Примерно просчитав, где может появиться противник, навел рельсотрон в нужную точку. Даже если я прав и он пойдет предполагаемым маршрутом, в открытом для стрельбы секторе он будет находиться меньше третьей секунды. При этом я не знаю высоты, на которой штурмовик будет пролетать это пространство. Следовательно, на попадание рассчитывать не приходится, Но и мой расчет заключается в ином. Всполох, выстрел, промах. Тут же срываюсь с места, но не бегу от врага, а наоборот, в его направлении. Мы не видим друг друга, то есть он не знает, что я сокращаю дистанцию, но он знает, откуда был произведен выстрел. Это мой первый шанс. Здесь два пути, на которых мы можем пересечься в этом движении навстречу друг другу. Если разменимся, повторю трюк, а если нет, то не разминулись. Как нехорош был вражеский штурмовик, но он не ожидал этой встречи. Его очередь прошла значительно левее. Но и я не попал, каким-то чудом противник успел уйти с линии выстрела. Я нажимал курок, когда перекрестие прицела смотрело в его грудь. Казалось, поражение цели неминуемо, но мой трассер проходит мимо. Его владение джетом бесподобно, он успевает среагировать, увидя себя с траектории огня. Смена оружия. Отпрыгиваю назад и вправо, скрываясь за ближайшим углом, и прижимаюсь к стене. Этот участок карты моделирует старый терминал. Кругом один бетон, и я не беспокоюсь о том, что, воспользовавшись убойной мощностью Тайры, противник прострелит угол насквозь. Тут и моя рельса спасует. Между нами в момент моего выстрела было около двух десятков метров. За время, пока он добежит, рельсотрон не перезарядится. Это знаю я, и точно знает он. Новичок на месте врага выпрыгнет из-за угла или на джете сократит дистанцию. Но опытный игрок знает, что подобное в данной ситуации не нужно. Это собьет прицел. Коридор тут длинный, я при всем желании не смогу убежать от него. А значит, он просто подбежит, чтобы сохранить прямой вектор обстрела по всей длине улицы и, поймав в самом худшем для себя случае, одну пулю из пумы, всадит в меня короткую очередь. Результат подобной перестрелки предсказуем. Он выживет, я нет. То, что хочу сделать, требует точного расчета. На реакции я это не сыграю. Модельки игроков одинаковы по росту. У него в руках длинноствольная штурмовая тайра. Расчет высоты, наведения. По быстро приближающейся тени, понимаю, просчитал верно. Он не на джете и не в прыжке. Нажимаю на курок до того, как штурмовик появляется передо мной. Выстрел. Попал. Я попал. Доли секунды и... Ствол вражеской винтовки смотрит мне в грудь, почти физически ощущаю, как где-то далеко незнакомый мне человек щелкает по левой клавише мыши. Затем еще раз, буквально слышу, как с его губ срывается мат от непонимания, почему я еще жив, а его оружие не стреляет. Анимация смены оружия противником уже не успевает за мной. Перезарядка пумы завершена, и ствол моего револьвера смотрят в переносицу штурмовика, в игровую точку мгновенной смерти. Выстрел. Победа! Все 20 секунд, пока игра принудительно не завершает поединок, наслаждаюсь чтением чата. Что за чит? Ха-ха-ха, вызбранное однозначно. Что это было, я не понял. Читер, репортим его, мужики. Вот! a fuck? Какого... Предупреждение игроку «Беглец на сапог». Чат игрока «Беглец на сапог» заблокирован за оскорбительные высказывания на 10 секунд. «Немо, я тебя лю...» Отсчет окончания сессии выкинул меня в меню статистики, не дав в полной мере насладиться триумфом. «Нет, я не читер, просто моя первая пуля попала туда, куда надо, в ствол винтовки противника, тем самым выведя ее из строя». Расчет высоты наведения на основании одинаковости роста игровых моделей и того, что длина оружие оппонента покажется из-за угла раньше него самого, оправдал себя полностью. Меня потряхивает. Это было «Кронос, меня сожри!» «Великолепно! Шикарно!» «И пусть шансы были минимальны, зато как красиво!» «Ради таких побед стоит играть. Определенно стоит!» Приготовив кофе, сел с ним обратно в кресло и долго прокручивал в голове прошедший матч. Откровенно говоря, первую половину игры я сыграл слабо. Был даже момент, когда я потерялся и не знал, что делать, как принести наибольшую пользу команде. Это первый признак суеты. Всегда считал своей сильной чертой умение чувствовать рисунок поединка. В этот же раз я этот ритм не ощутил и, соответственно, не был с командой одним целым. Возможно, виной этому мой внутренний раздрай, но, скорее всего, сказалась моя игра в рандоме на низком игровом уровне, где полагаешься только на себя, а твоя команда скорее не помощники, а еще девять потенциальных врагов, которые могут учудить такое, что все твои старания пойдут прахом. С хорошими партнерами и игра совсем иная. Кронос. Как же мне, оказывается, не хватало вот этого сыграть в полную силу. Правда, если честно, то, что я сотворил в концовке матча, нечто невероятное и находящееся как минимум на порядок выше моего реального уровня. Это называется прыгнуть выше головы. Сегодня я именно так и прыгнул. Допив кофе, свернул игру и до ночи гонял тренировочные программы. Я справлюсь с этой травмой. Если надо будет тренироваться по 10 часов в день, то буду тренироваться. Только бы все эти усилия принесли результат. Алика Фродиты, прошу тебя. Будильник прозвенял без пять. Четверти часа хватило, чтобы привести себя в порядок, помассировать ноющую челюсть и наложить заживляющий крем на ссадину на скуле. Осмотрев свое немного побитое лицо в зеркале, остался доволен. Бывало, мне перепадало намного хуже. Затем оделся и спустился в зал ресторана. Там меня уже ожидал, как всегда, бодрый дас. Прежде чем взять от него сумку, рассказал о вчерашнем инциденте. Он пообещал уладить вопрос «с джинса рулит», а пока буквально пару дней ходить на рынок иным маршрутом, который огибает квартал этой банды. Не стал возражать из-за удлинения пути. Судя по всему, сдача, как и вчера, останется мне, а это очень весомый аргумент в пользу молчать и делать. Тем более этой ночью решил копить на операцию. При нынешнем уровне доходов мне потребуется около 20 лет накоплений, чтобы собрать нужную сумму. Кошмар, конечно, мне лет меньше, чем это число. Но если все время откладывать что-то до благоприятного момента, то скорее всего вообще всю жизнь не проведешь, ожидая этот момент, но так ничего реально и не предприняв. На рынке торговался как Гермес, потому как прибыль с этого была моя личная, половину из списка Даса купив, почти в два раза ниже начальной цены. Правда, потратил из-за этого на полчаса больше времени, чем на вчерашнюю закупку. Но меня подобное временное расточительство волновало мало. Вернулся к ресторанчику, слава трехликому, без каких-либо приключений. Обошел здание по кругу, чтобы вновь осмотреть фасад, но не заметил никаких изменений, кроме небольшого объявления, распечатанного на обычном листе бумаги. «Открываемся завтра». Зайдя в зал и раскладывая покупки, уточнил, когда было повешено объявление на входе, вчера вечером или сегодня с утра. «Как ты вышел, так и повесил», — не отрываясь от выбора ножа для резки морского огурца, пояснил босс. «Инспектор ногу подлечил, сегодня придет, все подпишет, и мы готовы». «После пробы блюд я свободен до завтра? Если это так, то можно будет дойти сегодня до храма». «Нет», — что он творит. «Кто так морской огурец разделывает?» Похоже, он делает это вообще в первый раз в жизни. Сегодня будешь обучать персонал. Мое желание поправить его действие тут же испаряется. Много людей нужно будет обучить. Алою и Веру, это наши девушки-официантки, будут работать посменно. И еще Джиро, мы с ним будем по очереди дежурить в баре. Тут он задумался, и, почесав подбородок лезвием ножа, произнес: Хотя нет, Джиро я займусь сам, на тебе только девушки очищая по просьбе Дааса сладкий батат, размышлял, радоваться мне этой новости или нет. С одной стороны, девушки. А если посмотреть на обстановку ресторана и в свете предположенного мной назначения этого заведения, то красивые девушки, что всегда приятно. С другой же стороны, красивые девушки у меня прочно ассоциируются с проблемами, и чем красивее женщина, тем больше проблем следует за ней по пятам. Древние легенды также подтверждают мое наблюдение, достаточно одной Елены Прекрасной в качестве примера. Хотя в отличие от многих своих ровесников, я не впадаю в заикание от вида девичьей красоты и не скатываюсь в пошлую агрессию, как другой антипод неуверенности. Не то чтобы я пользовался особой популярностью среди девушек, подобное утверждение будет изрядным преувеличением, но и гадким утенком тоже не являюсь. В любом случае, красивые девушки рядом всегда приятно, хотя бы с эстетической точки зрения. Успокоив себя подобными размышлениями, продолжил помогать боссу в его кулинарных экспериментах, которые завершились, как и вчера, провалом. Ни одной из приготовленных даасом блюд пробовать я не решился. Хорошо, что он сам все видит и не настаивает на обязательных пробах. По завершению этого, как теперь понимаю, ежеутреннего ритуала, Мы вымыли кухню и позавтракали заказанной пиццей, после чего я отправился спать до полудня. Спалось после почти 12-километровой утренней прогулки, надо признать, просто замечательно. Снилось что-то приятное, поэтому когда из пленительных объятий Морфея меня вырвал требовательный стук в дверь, то проснулся я сильно не в духе. К тому же на часах было всего 11. Так как никто иной, кроме Дааса, за дверью, по моему мнению, быть не мог, то, вскочив с кровати, обернулся в одеяло и распахнул дверь, приготовившись довольно резко высказаться про то, что я думаю о подобных побудках. «Доброго дня, Утис!» На моем пороге стоял вовсе не Даас, а Илея с каким-то свертком в руках. «Ну ты и спать!» Шеф сегодня выглядела совершенно иначе, нежели позавчера. А всего-то изменилась одна деталь. Ее волосы были не собраны в хвостик, а уложены в художественном беспорядке. Всего-навсего волосы лежат иначе, но контраст поразительный. Первый раз ее увидев, оценил как симпатичную, но не красавицу. Сейчас же понял, ошибся. Ее красота не та, которую показывают на подиумах или демонстрируют фотомодели. У нее она иная. Игривая, женственная, живая. А ее взгляд из-под падающей челки. Только очень умные люди умеют так смеяться вот так одними глазами. Небольшие морщинки в уголках глаз из-за этой привычки ее не только не портят, но и придают Илея какую-то реальность, глубину и жизнь. Ее одежда проста, но формирует единый стилистический ансамбль, ярко-белая футболка с глубоким вырезом, поверх нее накинута незастегнутая пуховая, черная, как самая безлунная ночь без рукавка На ногах толстые темные колготки и джинсовые светло-синие шорты по колено простые кеды, а не какие-то модные кроссовки, удивительным образом гармонично дополняют выбранный ею на сегодня образ. Доброго, стремительно краснее и пытаясь плотнее завернуться в, как назло, ставшее невероятно скользким одеяло, только и смог проговорить в ответ. «Примерь!» — она протянула мне сверток, но я не мог его взять, так как иначе отпустил бы край одеяла и остался бы перед ней в одних трусах. «Да брось!» — она едва сдерживает смех, глядя на мои потуги. «Не стесняйся!» Издевается, точно. А улыбка такая добрая и участливая. Но глаза, в которых плескается веселье, не дают мне поверить в это участие. И тут я разозлился за эту побудку, за ее бесцеремонность, за весь вчерашний день, да вообще за все. Нет, я не стал ругаться и не закричал что-нибудь злое, а просто решил, горе оно все Прометеевым огнем. Никто ее не приглашал, о своем визите она не предупредила, так что же я стою и краснею, а она веселится. Чувствую себя так, будто меня старшая сестра поймала за просмотром порнографии. Рожав, будто сведенные судорогой ладони, позволила одеялу соскользнуть на пол. На мне одеты вполне приличного вида трусы, которые закрывают больше тех же плавок, в которых никто почему-то не стесняется показываться перед толпой людей во время купания. «Спасибо за совет не стесняться, он мне очень помог», и с церемонным полупоклоном беру сверток из рук застывшей женщины. Выражение ее лица явственно говорит, такого развития событий она совершенно не ожидала. «Примерь, здесь твоя спецодежда, а я подожду за дверью», говорит шеф, но эти слова, произнесенные спокойным тоном, Дались ей непросто. Сказав это, Иллея сделала шаг назад и легонько прикрыла входную дверь. Смотрю на сверток и думаю: а может и надо так себя вести, когда люди наглеют? Не искать в себе вину и не краснеть за то, в чем не виноват. А вот так, как сейчас, плюнуть на условности, и пусть те, кто создал неудобную ситуацию, сами из нее выкручиваются. За плотной бумажной упаковкой и правда оказался комплект одежды. Интересно, а как они ее на меня заказали? Ведь никто не снимал с меня никаких мерок. Из-за моей чрезмерной худобы стандартные вещи, купленные на мой размер, в итоге или висят мешком в области живота, или же, если с этим все нормально, рукава всегда слишком короткие. Что же Даса или его хозяев так тянет на зеленый цвет? И кто разрабатывал этот дизайн? Что за чушь? Это же несовместимые между собой вещи, в принципе. Комплект спецодежды включал в себя зеленое, короткое, скорее спортивное, нежели бытовое кимоно, футболку также зеленую, но немного более светлого оттенка и шаровары. Да-да, славянские, в цвет футболки, льняные шаровары. Их же вот уже лет сто, как никто не носит. Последней частью комплекта была повязка на голову с изображением улыбающегося смайлика, разумеется, она также была зеленой. Так как в моей квартирке не было зеркала во весь рост, пришлось включить компьютер и нацелить камеру на себя, после чего только и переоделся. Результат удивил, кимоно удачно скрывало мою худобу и малоразвитые грудные мышцы, при этом выгодно подчеркивая ширину плеч и талию. Если выпрямиться и не сутулиться, то меня легко можно принять за увлекающегося спортом молодого человека. Шировары также прятали излишне тонкие ноги, И оказались не настолько широкими, как показалось в начале. Хитро, покупая подобную одежду, можно не думать об особенностях фигуры персонала. Достаточно знать рост работника и чтобы он не был чрезмерно упитанным. Все портил этот дурной насыщенный зеленый, что мешало подобрать другой цвет более пастельных тонов. Смотрелось бы на порядок лучше. Постучав в едва прикрытую дверь и не удосужившись ожиданием ответа, в комнату вошла Илея переступив порог моего дома, даже без намека на приглашение с моей стороны. «Кронос, это вообще вроде как моя квартира, а не проходной двор. Или я что-то глобально не понимаю, что-то всем очевидное, а мне по какой-то причине неясное?» «Думала, будет хуже», – произнесла шеф, и, оценивающе цокнув язычком, улыбнулась. «А ты симпатичный даже, когда не сутулишься». «Шеф Илье, не затруднит вас ответить мне на один вопрос?» да и на два отвечу нет меня ее улыбкой уже не провести я нахожусь в очень затруднительном положении договорить да мне не дали да я вижу ты не умеешь завязывать поиск кимоно с чего она решила что мое затруднительное положение состоит в этом давай помогу сказав это она бесцеремонно принялась перевязывать мне кушак так как я был значительно выше ее то мой взгляд направленный вниз Непроизвольно задержался на довольно открытом вырезе ее футболки. А у нее очень красивый бюст, размера примерно два с половиной, такая чистая и, наверное, приятная на ощупь кожа. Вот так, перевязав мне пояс, она подняла глаза, а я не успел отвести своего взгляда. От смущения у меня покраснели даже кончики ушей. Выждав небольшую паузу, тем самым давая мне понять, что пойман с поличным, Она неожиданно щелкнула меня указательным пальцем по носу. Если второй вопрос об этом, то мне нравятся мальчики немного постарше. Я готов провалиться в Тартар прямо сейчас, только бы не гореть вот так от стыда, но тут замечаю, что ее глаза полны веселья. «Кронос, до меня развели как дитя, она прекрасно понимала, где при таком положении наших тел остановится мой взгляд. Ей смешно, откровенно смешно». «Почему же, даже поняв, что издевается она, чувствую себя виноватым я?» «Так о чем ты спросить хотел?» Отряхнув с моего кимоно невидимую пылинку, спрашивает это воплощение ехидны. Но прежде чем успеваю ответить, подмигивает и вновь щелкает меня по носу. «Или я уже ответила на твой вопрос?» «А она что и правда подумала, что я хотел спросить именно об этом?» «Нет, не может быть. Утис, возьми себя в руки. Хватит полыхать, как факел на сухом ветру. Успокойся». «Я спрошу позже». Собравшись с духом, проговорил эту фразу, как мне кажется, спокойным голосом. «Хорошо», — кивнула Илия. «Вот записка. При передаче сложного листа бумажки наши ладони касаются друг друга, и я вновь чувствую, как краснею. Сходи в обувной магазинчик мастера Файса» передай ее, и он подберет тебе пару рабочих туфель, платить не надо. А где этот магазинчик? Обогнешь справа высокий кирпичный забор, за ним будет переулок, вывеску обувного увидишь сразу. Понял? На улице в этой одежде не ходи, она только для зала, жестом показываю, что понял. Когда кивал, на полсекунды закрыл глаза, а открыв, Илею в комнате не обнаружил. Точно, не больше, чем на полсекунды моргнул, и ее уже нет. Как? Выглянул в коридор, но и там было пусто. Это что за магия? Впрочем, видимо, я моргал как-то замедленно, погруженный в попытки согнать красноту с лица, иначе это не объяснить. Что-то мне эта пара, что Илея, что Дас, кажутся какими-то странными. С другой стороны, я всю жизнь прожил в небольшом городе и впервые попал в столицу. Может, так и должно казаться? Пока шел до обувного, вспомнил, какой же вопрос хотел задать. В столице так принято заходить в чужие дома как к себе? Или просто вы, мой шеф, в принципе не знаете такого понятия, как тактичность? Так как я догадываюсь, что, скорее всего, верно второе мое предположение, то, наверное, это хорошо, что все же не спросил. Кто знает, как бы отреагировало на это завуалированное оскорбление Иллея. Смешливая с открытым и добрым лицом женщина, со специфическим чувством юмора, которая после этого визита пугает меня в разы больше, чем любой гопник в округе. Мастер Файс оказался пожилым, немногословным вьетнамцем, плохо говорящим на славянском, но зато отлично все понимающим. Записки Иллеи и правда хватило, чтобы с меня не спрашивали денег» у продавца был что надо. Не спросив моего размера, он сразу вынес пару, которая идеально села. Это были туфли классической модели, черные, а не зеленые, слава трехликому. Поблагодарив владельца лавки, забрал коробку с обувью и вышел на улицу. За те 10 минут, которые я провел в магазинчике, тучи куда-то разбежались, и город осветило столь редкое зимнее солнце. Замерев на тротуаре с удивлением огляделся. Наш квартал, который я обычно видел только в пасмурную погоду, оказался не таким серым и однообразным. Казавшиеся ранее однотипными дома-коробки теперь предстали в ином свете. Каждое здание обладало своей только ему присущей индивидуальностью, и пусть они были построены по одному проекту, все равно местные жители сумели придать своему жилью какую-нибудь особенность. Так дом с обувной лавкой был покрашен в два разных оттенка бежевого. Причем в этой покраске угадывался намек на морские волны. Следующее по улочке здание отличалось от других однотипным оконным фасадом, выполненным из синего пластика. Это придавало дому странный, но какой-то притягательный вид. Впервые за многие месяцы, оглядев окружающий мир широко открытыми глазами, а не через пелену темных и горьких мыслей, вздохнул полной грудью. Поймав себя на том, что улыбаюсь так, что начинает ныть садина на щеке, широкой и легкой походкой направился к себе.